Глава 17 Этому человеку было явно неудобно, потому что высота клетки была ниже его роста. Он напоминал артиста, который показывает цирковой номер «Человек в кубе». Чтобы не повредить клетку, ему приходилось подгибать ноги и сильно горбиться. Он чистил граблями ее песчаное дно. Под его ногами с воплями бегали два фазана и пытались не попасть под горячие грабли. Иногда голова или плечо уборщиков упирались в сетку, и тогда снаружи клетки вздувался пузырь. Наконец человек собрал мусор в кучу, пересыпал его в сито, а затем стал просеивать, отделяя чистый песок от продуктов жизнедеятельности фазанов. То, что осталось в сите, человек высыпал в ведро. Он напоминал старателей, которые в поисках самородков мыли золотоносный песок на берегах американских рек. Человек был бородат, усад, и, кроме того, носил очки. Заметив мое присутствие, великан поднял голову и внимательно посмотрел на меня. В его глазах совершенно ясно читался вопрос. «А это кто такой?» «Я из России», — объяснил я. «Приехал учиться». «Студент», — догадался гигант. «Студент», — согласился я. «Ведь и я студентом был», — обрадованно сказал гигант. «Да?» Ага! Оже в МЦУСП учился, но началось все не с него. А с чего? Не хочешь помочь мне убрать клетку? Вдруг предложил гигант. Ты ведь уходу за животными приехал учиться? то ты поговорим. А что, я не против? Я кивнул, обогнул фазанник, который тянулся на добрых 20 метров, затем завернул за угол и вошел в калитку, задев плечами близрастущие жасминовые кусты. Человек ждал меня у клетки с белыми фазанами. Расправивший плечи, он был подобен памятнику Петру Великому на Москве-реке. Только не хватало ему под ноги небольшого корабля. «Ты умеешь пользоваться граблями?» «Конечно умею. Чего ж тут не уметь?» «Тогда давай знакомиться. Меня зовут Крис Хейнс». «Очень приятно», — ответил я и тоже представился. «Где будем убирать?» Крис задумчиво оглянулся на клетку, из которой только что вышел. В его очках блеснуло сразу два заходящих солнца, и он стал похож на собаку с горящими глазами из сказки Огнива. «Эту вольеру я уже чистил. Значит, следующую». Мы друг за другом протиснулись в соседнюю клетку. Здесь тоже бегали фазаны, но в их оперении было больше красного. Только зеркала на крыльях были синими. Крис и один-то едва помещался в клетке. Вместе мы заполнили ее до невозможности». Фазаны, припертые к стенкам, вопили дурными голосами. «Сначала соберешь мусор граблями, потом просеешь сквозь сито. Только старайся, чтобы следы от грабель были красивыми». «Как это?» «Если ты будешь собирать мусор, двигая граблями из стороны в сторону, получатся волны, можно делать круги или простые прямые линии. Главное, чтобы глазу было приятно». С этими словами Крис вышел из клетки. Птицы сразу успокоились и отлипли от стен. «Волнами так волнами», — сказал я и стал водить граблями из стороны в сторону, пытаясь при этом собрать хоть какой-нибудь мусор. В этот момент я понял, что служитель зоопарка должен быть немного художником. Просеянный песок я сложил аккуратным холмиком возле домика. А кормушки поставил так, чтобы уравновесить пятно куста справа. Крис остался доволен моей работой. «Неплохо», — похвалил он. «Есть задатки». «Задатки надо развивать», — ответил я. Так с чего же началась ваша работа на Джерси? Давно это было. И притом в графстве Эссекс. Да ну? Ага. Я как раз университет закончил. И очень любил читать книги Джеральда Даррела. Мне они тоже нравятся. Начитавшись его книг, я захотел работать в джерсийском зоопарке. Ну как же, знаешь, экспедиции, приключения. Знаю, знаю. А дальше? Написал я ему письмо. Кому? Дарреллу. «Ну да». «Так, мол, и так. Хочу работать у вас в зоопарке. Парень толковый, и вредных привычек не имею и мечтаю принести пользу хорошему делу». «Какому делу?» — не понял я. «Охране животных, understand?» «Understand». «А потом?» А он мне ответ написал, что, мол, в штате пока мест нет. «Но вы приезжайте поучиться в летнюю школу при МЦОСП. Может, потом чего и подвернется». «Представляешь?» «Намекает». «Представляю». «Подвернулась?» «Нет, тогда не подвернулась. Закончил я школу и уехал в Эссекс. А через три месяца получаю письмо с Джерси. Ага, думаю, подвернулась-таки. И точно, зовут работать». «Здорово», — говорю. «И как работа?» «Хорошо», — ответил Крис и потер спину, в которую утыкался деревянный насест. «Только клетки для меня маленькие». Болтать мы болтали, но между делом и клетки убирали. И скоро дошли до конца фазанника. Осталась неубранная только последняя клетка. К тому времени уже было сложно сказать, какой цвет у находящихся в ней фазанов. Солнце скрылось за гранитными стенками зоопарка, скатилось со скалистого берега острова и утонуло в проливе Ла-Манш. «А как у вас там, в России?» — спросил Крис. «Зоопарки есть?» «Зоопарки у нас в России есть», — ответил я. «Но не везде». «Холодно», — догадался Крис. «Не тот климат». «Климат, конечно, у нас прохладный», — согласился я. «Но главная причина не в этом». «А в чем? «А в том, что у нас традиции другие. В нашей стране раньше в основном колхозы были приняты и заповедники. У нас, знаете, какой главный лозунг был?» «Пролетарии всех стран соединяйтесь», — вспомнил Крис. «Нет, берегите природу, мать нашу». «Здорово». «Хорошо», — согласился я. Только сейчас его почти никто не придерживается. А вот это плохо. Правда, у нас еще хуже. Что такое? В Англии ни одного натурального леса не осталось. Все вырубили. Волков перетравили, медведи перестреляли. Потом за голову схватились, да поздно. Ни один крупный хищник не выжил. Теперь хотят их снова откуда-нибудь завести. Вот у вас, к примеру, медведи не осталось? «Осталось», — говорю. «Но я вообще-то на такие вопросы не могу отвечать». А кто может? Мин природы? Тут мы как раз последнюю клетку доубирали. Да а время-то уже позднее, заметил Крис. У вас тут рано темнеет, отозвался я. А у вас позже? Удивился Крис. У нас в Мурманске один день полгода идет, а потом еще ночь столько же. О, мой год, сказал Крис. Ну, до свидания, попрощался я. Возвращаясь домой, я думал, что при следующей встрече обязательно расскажу Крису, что в Москве самое красивое в мире метро и что самый великий писатель на свете Лев Толстой. А то вдруг не знает. Когда я дошел до главных ворот, уже совсем ничего не было видно. В потемках я перепутал турникеты входа и выхода и уткнулся в перекладины. «Выход через соседний турникет», сказала дежурная. «Да вы не волнуйтесь», — ответил я. «Я под перекладину поднырну. Никто и не заметит». «Вы из России, что ли?» — догадалась кассирша. «Да — Да, — признался я. — Тогда проходите. Через 15 минут я сел за свой стол и приступил к ужину. — Никто не опоздал? — удивилась Олуэн. — Надо же!